27. Спустя неделю после отъезда поляка в адрес концертного зала на её имя приходит посылка с немецкими марками. В посылке компакт-диск. Его запись Шопеновских ноктюрнов и приписка по-английски ангелу, который присматривал за мной в Барселоне. Молюсь, чтобы музыка с ней заговорила. Витольд